Урок 19. Голодание. Часть 3. Важные правила, которые следует тщательно изучить и запомнить. То, что я преподаю, на мой родительный отличается от экспертов по голоданию. 1. Первое едание нескольких дней после голодания должно иметь слабительный эффект, а не питательную ценность, как главным образом думают другие. 2. Чем скорее первая еда пройдёт через тело, тем более эффективно. Она выведет ослабленную слизь и из кишечника и желудка. 3. Если хорошего стула нет после 2 или 3 часов после приема пищи, помогите слабительными и клизмами. В всякий раз, когда я постился, я всегда испытывал хорошее испражнение спустя, по крайней мере, 1 час после еды, и я сразу чувствовал себя прекрасно после прерывания длительного голодания. Я следующую ночь проводил больше времени в туалете, чем в кровати, и это и должно быть так. Путешествуя по Италии много лет назад, я выпил приблизительно 3 кварты свежего виноградного сока после голодания. Сразу я испытал приступ водянистой диареи, пенящейся со слизью. Почти немедленно после этого ко мне пришло чувство такой необыкновенной силы, что я легко выполнил приседания с выпрямлением рук 352 раза. Это громадное удаление преград, имевшее место после короткого голодания, сразу увеличило в жизненную силу. Вы должны испытать подобное, чтобы поверить мне, и затем вы согласитесь с моей формулой. В равно П, О, и поймете всю нелепость составления научных питательных меню для здоровья и эффективности. 4. Чем дольше голодание, тем более эффективно кишечник работает после того, как оно завершено. 5. Лучшие слабительные продукты после голодания – любые свежие сладкие фрукты, вишни и винограды, яблоки и проспект на втором месте, моченые или тушеные сливы. Эти фрукты не должны использоваться после первого голодания мясоеда. Это решение только для людей. которые в течение определённого времени жили на бесслизистых или, по крайней мере, бедных слизью продуктах на диете перехода. 6. В среднем случае желателен выход, применяя сырые и приготовленные некрахмалистые овощи. Тушёный шпинат имеет особенно хороший эффект. 7. Если первое еда не вызывает неприятности, вы можете поесть столько, сколько захотите. потребление очень маленького количества пищи в течение первых 2 или 3 дней без испражнений вследствие небольшого количества пищи. Ещё один неправильный совет, данный экспертами. Опасно. 8. Если вы находитесь в надлежащем состоянии для того, чтобы начать есть фрукты, но не испытываете движения кишечника приблизительно через час после еды, то съешьте ещё или едите овощи, как предложено выше. Едите пока первым стулом не выведите мусор, накопленный во время голодания Правила на время голодания 1. Чистите толстый кишечник клизмами по крайней мере через день 2. Прежде, чем начать более длительное голодание, примите слабительное иногда И, во что бы то ни стало, за день прежде, чем вы начнете голодание 3. Если возможно 3. Если возможно Оставайтесь на свежем воздухе днём и ночью. 4. Гуляйте, упражняйтесь или испытывайте другую физическую нагрузку только тогда, когда вы чувствуете себя достаточно сильными для неё. Если вы усталы и слабы, отдыхайте и спите столько, сколько можете. 5. В дни, когда вы будете чувствовать себя слабыми, а вы испытываете такие дни, когда отходы будут в кровообращении, вы найдёте что ваш сон беспокоен и нарушен, могут сниться кошмары. Это вызвано ядами, проходящими через мозг. Сомнения, потеря веры возникнут в вашем уме. Тогда возьмите этот урок и прочитайте его много раз, так же как и другие главы по голоданию, и особенно урок 5. Не забывайте, что вы, образно выражаясь, лежите на операционном столе природы это самое замечательное из всех операций. которые могут быть выполнены, и без использования ножа. Если какое-нибудь необычное ощущение происходит из-за лекарств, которые находятся теперь в обращении, сразу сделайте клизму, лягте, и, в случае необходимости, прервите голодание, но не с фруктами. 6. Всякий раз, меняя положение тела, делайте это медленно, иначе у вас может быть головокружение. Последнее состояние несерьёзно, но вы должны избегать его. Оно вызывало у меня значительный страх в начале, и я знаю многих голодальщиков и людей на жёсткой ограниченной диете, которые сдавались, когда они испытали это ощущение, теряли веру навсегда. Пьё во время голодания. Фанатик-энтузиаст голодания пьёт только воду. Он думает, что лучше всего избегать любого следа пищи вообще. Я считаю, что лёгкий лимонад с небольшим количеством мёда или неочищенного сахара, или очень сильно разбавленный фруктовый сок дают лучший эффект. Пейте так часто, как пьёте обычно в течение дня, но вообще не больше, чем 2-3 л в день. Имейте в виду, чем меньше жидкостей вы пьёте, тем более агрессивно работает голодание. Как альтернативу, хорошо употреблять растительные соки. Сделанные из приготовленных некрахмалистых овощей, они очень хороши во время более длинного голодания. Сырой томатный сок также хорош. Но если сок фруктов, например, апельсиновый, используется во время более длинного голодания, нужно быть чрезвычайно осторожным, потому что фруктовые соки могут заставить яды высвободиться слишком быстро, не вызывая движения кишечника. Я знаю многие такие голодания на фруктах или фруктовых соках, которые полностью потерпели неудачу. Это потому, что вся слизь и все яды ослабляются слишком быстро и в слишком большом количестве, что сильно тревожит органы и вносит диссонанс в их работу. Яды в кровообращении могут быть устранены только через почки, без помощи кишечника. Голодание по утрам или план завтраку? Нет. Худшее из всех предпочтений в еде в настоящее время является привычка наполнять желудок пищей рано утром. В европейских странах, за исключением Англии, никто не принимает тяжёлую пищу на завтрак. Обычно он состоит из какого-либо напитка и хлеба. Единственное время, когда человек не ест в течение 10-12 часов, это в течение ночи, в то время, как он спит. Как только его желудок свободен от пищи, тело начинает процесс элиминации. Поэтому полные люди, пробуждаясь утром, чувствуют себя несчастными и обычно имеют тяжело обложенный язык. У них вообще нет никакого аппетита, но всё же они требуют пищу, едят её и чувствуют себя лучше. Почему? Ещё одна тайна раскрыта. Это одна из величайших проблем, которую я решил. Она сильно задачивает всех экспертов. Как только вы наполняете желудок пищей, элиминация останавливается, и вы чувствуете себя лучше. Я должен сказать, что это открытая мной аксиома, несомненно, является объяснением того, почему еда стала привычкой и больше не выполняет функции, заложенные природой, а именно удовлетворение, компенсация естественной потребности в пище. Эта привычка к еде затрагивает все цивилизованное человечество и теперь Физиологически объясненное доказывает давно сделанное имное высказывание: жизнь трагедия пищи. Чем более мусор накапливает человек, тем больше он должен есть, чтобы остановить элиминацию. У меня были пациенты, которые должны были есть несколько раз в течение ночи, чтобы быть в состоянии спать. Другими словами, они должны были поместить в желудок пищу. чтобы избежать усваивания и введения в циркуляцию накопленных там слизи и ядов.